Оставив недоумевающую Воеводину, Елена уселась за компьютер. Но работа не шла. Слезы внезапно покатились из глаз. Лена выбежала из комнаты, оказалась в курилке. Никто не должен видеть, что она плачет. Плачет из-за него, из-за Михаила. «Плачь, плачь», — произнесла Тамара Паловна, которая появилась вслед за ней. Ее теплая рука легла на плечо Лене. Та, весь рыданиями, силилась зажечь сигарету, но зажигалка только чиркла, не высекая пламени. «Тамара, у тебя есть зажигалка?» — принесла наконец Лена, немного успокоившись. Воеводина поступила мудро, ничего не спрашивая у нее и ничего не советуя. В курилку заглянул хитрый Медведев, его лицо вытянулось при виде залитой слезами Лены. Тамара Павловна сердито рявкнула. — Давай, Ханурик, вали отсюда, не видишь? Сегодня здесь в неочередной женский день. Виктор проворно закрыл дверь, зная, что Тамара Павловна, если что-то будет не по ней, может применить и физическую силу. — Эх, Ленка, не заслуживает он тебя, — сказала наконец Воеводина. — Я только сейчас, когда ты выбежала вся в слезах, поняла... В чем Мишаня каялся? Он же спал с Регинкой, этой адмиральской дочкой. Мишка не только идиот, что променял тебя на нее, так у него еще и вкус отвратительный. Надо же! Польстился на ходячую крокодилу. Или он у нас юный натуралист? А Лена зажгла наконец сигарету. Боль немного прошла, голова снова начала соображать. Тамара Павловна... Обняла ее за плечи и сказала, — Ничего, нового себе найдешь. Вот, Дима Львович, парень хоть куда, хоть и женатый. Ладно, тебе надо сейчас отдохнуть. Маршируй домой, а то Медведь и Ижи с ним все равно тебе покоя не дадут. Вопросами задают, хитрыми взглядами. Иди, иди а я тебя перед Димой Львовичем прикрою. Алена так и поступила. Она прогулялась от корпусов завода до коттеджа. Поставила диск, что-то приторно-веселое, но ей такое и нужно. И снова принялась реветь. А вечером к ней зашла Тамара Павловна узнать, как дела. — Ты что думаешь, одна в такой ситуации, Ленка? Раскрою тебе самый охраняемый секрет. Из трёх моих мужей все три ушли от меня сами. Сами, скотины. Хотя я всем отвержу обратное, но это, так сказать, чтобы марку держать. А вот полюбовников я бросаю первый. Мщу всем брошенным женщинам. Эх, Лена, Лена, не надо было тебя отпускать, От себя Эдика Хемерштейна. Елена сквозь слезы улыбнулась. Тамара Павловна права. Жизнь не заканчивается из-за одной измены. Останет завтра и послезавтра, и все забудется. С таким настроем Лена забралась в кровать. Но ведь именно в этой кровати они занимались с Михаилом Любовью. А он бегал от нее к Регине. Или от Регины к ней. Лена не испытывала, кто и ненавистили злобы. Она даже задалась вопросом. Михаил заявил, что именно Регина звонила Тимчук. Но так ли это? Какая связь между Тимчук и Региной? Никакой. Они совершенно не знали друг друга. Звонок раздался около половины третьего. Лена, встрепенувшись, подумала, что проснулась от ночного кошмара. Так у нее билось сердце, а лицо было в поту. И только потом сообразила, что кто-то звонит в дверь. «Два часа двадцать семь минут. Кто может заявиться в такое время?» Лена осторожно подошла к окну, отодвинула занавеску. Ее окно выходило прямо во двор, там горел мощный фонарь. Можно было видеть того, кто стоит на крыльце. Регина. Злохмаченная, в плащике и, кажется, шлепанцах. Но что ей надо? Лена, поколебавшись, спустилась вниз. — Или та решила закатить скандал в самый глухой час ночи? — Леночка, открой, прошу тебя. Плачущий и истеричный голос Регины убедил Лену в том, что она пришла вовсе не для того, чтобы устроить сцену. — Лена, прошу тебя, мне надо с тобой поговорить. И Лена открыла дверь и пропустила испуганную, совсем не похожую на себя Регину без обычного лоска, косметики и дорогих нарядов, она выглядела по-иному. И Лине пришла в голову мысль, что ночная Регина, естественная и чуть не хныкающая, ей нравится гораздо больше, чем Регина дневная, спесивая, заносчивая и лживая. «В чем дело?» — задала монастырская вопрос, вглядываясь в темноту. Ей вдруг показалось, что где-то слышны голоса, а небо в нескольких кварталах от ее коттеджа, окрасилась багрянцем, как будто сходило солнце. Но до восхода еще два с лишним часа. Регина захлопнула дверь и прошептала. «Они хотели меня убить. Лена, они вломились в мой дом, чтобы убить меня». А Лена никак не могла сообразить, о чем ведет речь Регина. «Или это жестокая шутка?» «Никчемный розыгрыш?» «Вряд ли Регина обладала чувством юмора вообще» на да и тем более сейчас, когда Михаил задержан по подозрению в убийстве, а сама Регина, как выяснилось, была его любовницей. Станкевич, тяжело дыша и шаркая шлепанцами, ринулась в гостиную, потом также быстро побежала на кухню. Алина застала ее изучающий ассортимент в холодильнике. Регина навела себе из упаковки в стакан грейпфрутового сока, отпила и проговорила уже нормальным тоном. «Извини, Лена, что вторгаюсь в твой дом. У тебя есть оружие?» «Нет», — пожала плечами Елена. «Объясни толком, в чем дело. Кто пытается тебя убить?» «Я бы сама никогда не поверила в такое, но когда ты просыпаешься и слышишь, что по дому кто-то ходит, ты встаешь, натягиваешь халат, сердце у тебя бьется так, будто ты сбежала только что на Эверест. Ты осторожно выходишь из спальни, подходишь к своему кабинету, видишь блики фонарей» и облаченных в камуфляжную форму мужиков. Они обшаривают твой письменный стол. Со мной так и было. Хорошо, что они не услышали, как я проскользнула мимо них. Что я их засекла, они поняли, когда я кубарем скатилась с лестницы, — сказал Станкевич. — Ты уверена, что это не сон? — спросила Лена. Регина фыркнула и постепенно стала обретать свою прежнюю уверенность и заносчивость. — Леночка... «У меня со зрением всё в полном порядке, и галлюцинациями я не страдаю. Я совершенно чётко видела, как они обшаривали мой кабинет. Чёрт! Ну что же это такое? Мой сотовый остался в коттедже. Тогда позвоню от тебя в милицию. Их должны поймать, этих воров». Регина сняла трубку телефона, висевшего на стене кухни. Затем положила её и сказала каким-то странным голосом. «Сигнала нет». Неужели они предвидели и этот вариант? Как же мне теперь спастись? Лена чувствовала себя, словно очнулась в ожившей картине Сальвадора Дали. Фантасмагория и ночной кошмар. Как еще она может назвать визит Регины и ее шпионскую историю? «Успокойся», — сказала она. «Я уверена, что тебе все это показалось. Зачем кому-то, подумай сама, вваливаться к тебе, — в особняк и шарить там. Регина, взяв с кухонного стола пачку сигарет, вытащила одну и закурила. Лена отметила, что Регина совсем даже и не бледная, как матушка смерть. У ее кожи был приятный розоватый оттенок. Зачем же тогда Станкевич превращает себя в мумию? — Ну, что ты на меня так смотришь? — спросила Регина. — Знаю, что я на себя не похожа. Или ты думаешь как это Михаил мог спать одновременно с тобой и со мной? Мог. Еще как. Я сама так делала. Но скажу откровенно, для этого не пришлось тратить много энергии. Мне... Регина, вспомнив, где она находится, оборвала монолог и затем прошептала. Ладно, давай об этом позже. Ты спрашиваешь, зачем кому-то надо устраивать у меня дома ночной обыск? Потому что тем человеком, который звонил... Тимчук была я. Михаил увидел, как я кладу трубку, но не сделал мне замечания, что я пользуюсь твоим телефоном. Леня стала интересна. Регина же продолжала. — А вот монастырская. Никогда не думал, что буду откровенничать с тобой. С кем угодно, но только не с тобой. Ты ведь мне с самой первой секунды, когда Дима Львович представил нам новую сотрудницу, то есть тебя, не понравилось. Ужас, как не понравилось и вот мы с тобой в одной лодке». Регина выпустила струю дыма, затем сказала. «Не «Думаю, что эта сумасшедшая баба, Любовь Сергеевна, приставала не только ко мне и подсовывала документы, которые якобы свидетельствуют о злодеяниях на Хаммерштейне. Не только в мой почтовый ящик. Я сначала подумала, что это глупость. А когда вчиталась... Кое-что насторожило меня, Лена. Не думаю, что Тимчук врала, хотя кто знает, но в любом случае они с мужем на что-то напали. Помнишь, когда тот пугал всех гранатой, он кричал что-то о секретных лабораториях? Так вот, на Хаммерштейне действительно есть секретные лаборатории на подземном уровне. — На заводе есть подземный уровень, — медленно проговорила Лена, — но я впервые об этом слышу. «Если бы только это», — произнесла горькая Регина. «Мне кажется, что Хаммерштейн — это большая и весьма правдоподобная декорация, которая на самом деле скрывает за собой что-то ужасное. Что именно, я пока не знаю». «Потому-то я и позвонила, Тимчук, с твоего телефона. Извини, но мне надо было подстраховаться. Хотя я не думала, что аппараты прослушивают. Следователи говорили про телефонную память, которой остался номер и дата». Так я и поверила. Нас элементарно кто-то слушает. Чёрт. Регина затушила сигарету и подошла к окну. На улице паника. Что-то случилось. Кстати, Лена, я подумала, если они слушают телефоны, то могут прослушивать и коттеджи. Кто их знает? «Но кто это они?» — спросила Лена. Рассказ Регины произвёл на неё гнетущее впечатление. «Что ты хочешь этим сказать?» — Ничего, — ответила Регина, глядя в окно. — Там определенно что-то случилось. Я пока ничего не знаю толком. Одни подозрения, не более того. Но не удивлюсь, если выяснится, что Тимчук на самом деле не повесился, как это официально объявили, а ему помогли влезть в петлю. А жену его явно убили. Значит, Они оба напали на след чего-то сенсационного и действительно опасного. На улице раздались крики, затем послышался вой сирен. Регина сказала Лене. «Все ведь бегут к той улице, где расположен мой дом, коттедж, который любезно предоставлен доброй и щедрой фирмой концерном Хэмерштейн. чего это его владелец Магнус принес основные мощности за границу?» чтобы иметь возможность производить нечто без особых проблем? И это нечто не помада или лак для волос, а совсем иное и гораздо более опасное. Алена натянула халат. Она взяла Регину за руку и произнесла. «Если ты права, и вся суета из-за твоего дома, то нам надо посмотреть, что же случилось». Регина покачала головой. Ты иди, а я останусь здесь. Те ребята, которых я застала у себя в кабинете, наверняка смешались с толпой и ищут меня. Они же бросились за мной, хотели поймать. Лена, это значит, что я стала им опасна. Но почему? Оставив Регину на кухне курить, Лена понеслась вслед за соседями, которые, как и она сама, облаченные кто в трусы и майку, кто в ночнушку кто в халат или пижамы бежали в одном направлении. Лена обратилась с вопросом к одной даме, работнице, насколько она помнила бухгалтерии. «Ничего не знаю», — покачала та, увенчанной крупными бегудями головой. «Мой муж выбежал из дома, я за ним. Кажется, там что-то горит. Вот ужас если это пожар. То важно, чтобы пламя не перекинулось на наши дома». Так и было. Огромные языки пламени лизали коттедж, в котором жила Регина. Крыша была охвачена огнем, соседи отошли на порядочное расстояние и наблюдали за происходящим, делясь друг с другом скупыми сведениями. «Регина, что ли, ее зовут? Ну да, живет здесь». «Из-за чего пожар-то?» Курил, небось, в постели. Или короткое замыкание. «А вот и пожарные. Но дом все равно не спасти, посмотрите. И обычные телефоны, как на грех, не работают. Говорят, из-за пожара там какой-то кабель оплавился или что-то в этом роде. Хорошо, что подмогу можно вызвать по сотовому. В тот момент, когда около горящего особняка остановилась первая пожарная машина, крыша, затрещав, обвалилась внутрь здания. Взметнулись разноцветные искры, дым столбом потянулся ввысь к сверкающим звездам. У Лены захватила дух. Регина уверяла, что в ее доме были посторонние. Она сбежала, а те... Те подожгли коттедж. Но зачем? Или таким образом они хотели избавиться от досье, которое оказалось в руках у Регины? Бумаги Тимчуков. Лена обернулась и заметила, как двое мужчин, облаченных в камуфляжные костюмы, медленно обходят толпу. Они словно ищут кого-то. Лена испугалась. «Неужели они ищут Регину? Или это все плод ее больного воображения? И мужчины на самом деле отыскивают тех, кому требуется помощь?» «Дамы и господа!» — раздался зычный голос одного из пожарных. «Прошу вас разойтись по домам, причем немедленно. Вы мешаете спасательным работам. Уверяю вас, опасности для других построек не существует». Толпа стала рассасываться, Лена, увидев, как мужчины сели в машину, пошла к своему коттеджу. Пожарные тушили очаг возгорания, но, судя по всему, от внутренней обстановки дома Регины мало что останется. Лена вернулась домой и прошла через приоткрытую дверь на кухню. Регины, вопреки ожиданиям, там не оказалась. Монастырская позвала ее. Может, та спит на диване? Но в доме Регины... Не было. Зато на пороге ванной Лена обнаружила один из шлепанцев, которые были на ногах Станкевич всего двадцать минут назад. Если Регина ушла, а куда ей уходить? Если ее дом как раз тушат. То она не могла уйти только в одном шлепанце. Лене стало страшно. «Что произошло?»